Глава 37. Операция по спасению. Флин Флин подоспел, когда портал уже схлопнулся. Все же скорость у оборотней повыше, чем у людей, даже одаренных. Он наблюдал, как Ричард то сжимал, то разжимал огромные лапы от бессильной ярости и смотрел в пустоту. Выглядело это жутковато. Ему раньше не приходилось работать с полукровками. И руки мужчины, что были сейчас в состоянии трансформации, выглядели, как здоровые медвежьи лапы, казались по и странными. «Ты себя контролируешь?» Осторожно поинтересовался он, потому что знал, что у полукровок с контролем не всегда гладко. Флин с усилием заставил себя отгородиться от бушующих эмоций Ричарда. И, не дождавшись ответа, переключился на лежащую женщину, скованную заклинанием «Ловец безумцев». Это было страшное заклинание, с которым выходили на поимку обезумевших магов. Оно не только обездвиживало, но и причиняло ощутимую боль, чтобы лишить безумца концентрации и не позволить тому причинить вред себе и окружающим. Сейчас Флинн был способен помочь женщине только одним способом – лишить ее сознания. Дьявол, резерв почти пуст. Он так и не успел восстановиться, а те крохи сил, что оставались после лечения Эмилии, ушли на ментальные приказы детям во время визита котов. Сумасшедший день все никак не заканчивался, а сейчас и вовсе грозил перерасти в не менее сумасшедшую ночь. К сожалению, заклинание женщины было не снять. Не его специализация. Тут нужны совместные усилия боевика и целителя. Как попало к наемникам такое специфическое профессиональное заклинание? Тени ловцов. Возможно, вере справ, утверждая, что среди них есть крыса. Да непростая крыса. Скорее всего, сидит высоко с козырем в рукаве раз уж без проблем проходят проверки менталистов на вменяемость. Но ничего, это он еще с Флином не встречался. Скоро крысыловка сработает. «Господин Мак, чем мы можем помочь?» Рядом появились Ульх и Ник. Ник без подсказок начал работать, изучал наемника, что валялся на земле в отключке. Лицо его было в крови, Марьяна хорошо приложила. «Интересно, кто она такая?» Мысли ее были для него недоступны. Блин, сначала даже подумал, что силы его иссякли окончательно, но ведь он прекрасно слышал Ника, Ульха и Ричарда. Даже бред Диего мог разобрать. А в женской голове стояла тишина, что в принципе невозможно. Мужчина ловко расстегнул ворот платья и открыл женское плечо. Так и есть, догадка подтвердилась. Татуировка телохранителя. И судя по символам элитного, теперь понятно, как она так долго удерживала оборону. «Загадок стало еще больше. Ладно, потом разберемся. Дед, займись Диего, приведи в чувство и сразу же воде. Соберите всех детей в округе. Они разбежались кто куда. Приют на вас. Сейчас тут будет много народа из конторы, ваша задача не мешать». Дед нервно кивнул и отправился в сторону лежавшего Диего. «Ричард?» «В порядке». Отрывисто бросил мужчина. «Уверен?» Он вместо ответа так злозыркнул на Флина, что многие бы отступились. «Остынь или я тебя отключу?» Даже брови не повел. Порядки так в порядке. Ричард действительно вернул себе самообладание. Плену даже стало его немного жаль. Все же тяжело контролировать себя, когда зверь внутри буквально сходит с ума. Удивительно, что он вообще вменяем, а не поддался инстинктам. Руки приняли обычный человеческий вид, а трубахи при этом мало что осталось. «Кликни тени, у тебя наверняка есть метка срочного вызова». А я организую подмогу со своей стороны. У нас слишком мало времени. Из тебя знаю. Пыркнул мужчина и тут же приложил ладонь к обнаженному плечу. Флинн слышал, как Ричард мысленно отдает приказы своей команде, вызывает портальщика и еще парочку специалистов узкого профиля. Отлично, часть проблем решена. А теперь пора заняться своим делом. Флинн вытащил из под рубахи приговорник. «Верес, у нас проблема. Начал он, как только услышал голос друга. Эмилию похитили недалеко от дома отказников и вместе с ней еще несколько детей. Отправляй ко мне своих самых надежных парней, а еще лучше бросай дела и приезжай сам и прихвати целителя, у нас тут ловец безумцев. Не успел Флин закончить разговор, как получил необоснованную претензию: Как ты мог пропустить опасность? Из-за того, что без портальщика Ричард не мог отследить примещение, он с каждой секунды ожиданий раздражался все сильнее и, похоже, решил найти Крайнего. Какого черта не сканировал местность? Ты же менталист. А я обязан был это делать? Я тут не по служебному вопросу, а по личному. И веду себя как гражданский. И что за личные дела у тебя в доме отказников? Саронизировал Ричард, не веря ему ни на секунду. Разве тебя это хоть как-то касается? То, что твой зверь признал Эмилию, еще ничего не значит. И парировал Флинн. Отчитываться он не собирался, слишком много чести. В этот момент мягко засветилась рамка портала, прерывая разговор. Прибыл Верес с двумя бойцами, парочкой знакомых менталистов и военным целителем. «Отлично. Этот справится один. Без страховки маг боевика». Верес пристально изучил состояние друга и молча протянул ему накопитель. Догадался слова Арису. Флин наблюдал, как целитель приступил к снятию заклинания с телохранительницы а сам в это время поглощал энергию. Накопитель был нестандартным, таким пользовались исключительно менталиста. Он был намного эффективнее универсального. Верес, не стесняясь, читал Флина, не желая тратить время на пустые разговоры. Он был не против, поэтому все свои щиты снял, облегчая другу задачу. Остин и Эш. Верес получил необходимую информацию и включился в работу. «Идете по селению и ищите наводчика». Наемников предупредили, а слишком уж все складно вышло. Триль, как только целитель позволит, займешься барышней. Приведи ее в состояние, пригодное для допроса. Открылся очередной портал. Прибыла команда Ричарда, и под его командованием приступила к изучению остаточной энергии на месте, где схлопнулся портал наемников. Через час, после долгих вычислений, телепортисты предоставили первую информацию, и работа закипела.